Глава шестая. Хмель бедности. Густав Хакендель старший, папаша Хакендель, ибо имелся уже и Густав Хакендель младший, первенец убитого Отто, старик, конечно, в глаза его не видывал. Густав Хакендель старший все больше убеждался, что одна лошадь двоих не прокормит, разумея его самого и жену. Когда-то до войны Можно было от одной упряжки кормиться, и даже детей растить. Знай только не винись, да выбирай хорошие стоянки, да заведи коня порядочного, чтоб людям доверие внушал. А нынче попробуй залучи кого в извозчичью пролетку. Разве что летом, в влюбленную парочку, да подвыпивших гуляк во всякое время года. Спрос на извозчиков бывал еще в дни выборов. Приходилось доставлять на избирательные пункты стариков и больных, а у них законное недоверие к автомобилям. Но и это не выручает. Дело, можно сказать, дышит на ладан. Лошади себя не прокормят, не то что двух стариков. Потрухивая на обратном пути по кайзер Хакендель Хакендаль прежде всего заезжал в фуражную ласку Немейера промыслить дневное пропитание для Варановы, так как на первом месте у него был вороной. Когда Хакендулю пришлось за центни ровца, стоившего до войны шесть марок, впервые заплатить все шестьсот, он, невзирая на железную выдержку, сказал, что, видно, и в самом деле настал конец света. Но он уже давно платит шесть тысяч марок, а в мире также все идет своим чередом По присловию, чем дальше, тем хуже. Правда, Хакиндаль уже забыл, как овес покупают центнерами. Пусть у Немейера мне в глаза смеются. Я кто ни день забираю свои двенадцать фунтов. И точка. Десять съедает вороной, а два я что ни день оставляю на воскресенье. У меня теперь каждый грош на счету. Но никакая расчетливость не помогала. Частенько Хакендель проезжал мимо Немейера, отворотясь, потому что в карманах у него свистел вечер за весь Божий день ни одного седока. В такие дни, намешав сенца с соломой, железно густо стоял подле своего коняги в бывшей столярной мастерской, вспоминая то времечко, когда овес сносились с чердака центнерами. Его собственный овес с его собственного чердака, и старший конь храбоуза где-то его ноги носит, бегал по конюшне с полной меркой. Но «Ну и времена настали», — жаловался старик вороному. «Хорошие времена, сытые времена. Только сейчас и видно, до чего мы докатились. А ты, старый дуралей, тычешь в меня своей глупой мордой. Думаешь, тебе овес посыплется?» да ничего. На старости лет Железный густов ко всему претерпелся. Удовольствие это ему, правда, не доставляет. Уж, кажется, из кожи лезешь, а жизнь все не лучше, а хуже. Какой прок, что он нет-нет, да и подрядится к ним возить овес, сено и солому для его клиентов. Матери все одно ничего не перепадает в ее пустые руки. Как подумаешь, смех берет раз уж мы решили не плакать. Хлеба теперь завались, а хочешь, так и с маслом. Да поди, купи его. За четырехфунтовую буханку с тебя спросят двадцать тысяч марок, а за фунт масла выкладывай все сто пятьдесят тысяч. Ну и умники наши новые правители. То было, все голодовали, а теперь и купил бы, что до заработки не позволяют, Каждый раз эти горе-мастера садятся в лужу. Стоя в конюшне возле Воронова, Хакендель прикидывал и так, и этак, как бы это ему немного подработать. С досадой он жевал остывший окурок, перекатывая его во рту. Сердце болит за мать. Совсем она с тела спала. Все висит на ней, точно на огородном фугале. Пора бы уж ей набрать немного жирку на ребра». Ведь она никогда и не поест в волю. И в войну голодали, но тогда в голодухе был какой-то порядок. Голодали все, по крайней мере так казалось. Голодали по карточкам, на законном основании. С такой голодовкой еще можно было мириться. А теперь голодает безо всякого порядка. В магазинах товару завались для тех, у кого есть деньги. А народ бежит мимо сверкающих переполненных витрин Стараясь на них не глядеть, а уж если кто и поглядит со зла, чтобы пуще растравить сердце, то непременно спросит себя, чем же он, собственно, провинился, что приходится ему с голоду подыхать. Уж верно, больше грехов, чем у тех, кто жрет, за десятерых у него на совести нет. Да что проку в таких вопросах? А от перевозки мелкого люда в наемных фургонах тоже пользы нет. Битых полдня надрываешься, а когда идет доплата, только и слышишь, ничего у нас с вами сегодня не получится, разве что в пятницу, когда и принесет жалование. Черта с два! Если в пятницу и дождешься своих денежек, то купишь на них разве что шнурки для ботинок или махонькую булочку, Мать уговаривает, пошел бы ты к детям, Юстов. Зофия и Эрих поди живут в достатке. Не допустят они, чтобы их старики, родители, нуждались в хлебе. Но нет, в этом вопросе Густав проявляет железное упорство. Чем побираться у собственных детей, лучше пойти с поклоном в благотворительную кассу. Да, так уж все повернулось к жизни» что нам в самую пору смеяться над собой, над своими детьми и над всем миром. Он, бывший вахмистр позевальгских кирасир, вырастил пятерых и всех уберег от голода, а теперь его дети, как-никак получившие образование, не то что их отец, не могут прокормить стариков родителей, разве не смешно? Так уж оно ведется на свете, — говорил он жене, — ежели меня спросить, иначе и быть не должно. Я иной раз вижу Эриха, несется в своей машине мимо вокзала, а он, стало быть, меня не видит. И правильно делает. Сама посуди. Я в своем старом траченном молью кучерском плаще, и он в такой шикарной дахе, из морского, что ли, угря, или как он зовется, этот мех. Одно с другим совсем не вяжется, сам Господь так положил. Будь довольна, мать, что, по крайней мере, на сердце у нас легко. Кое-как мы еще кормимся, а и продержимся и дальше. Гейнстер ведь заходит. Да, Гейнс заходил. Он показывался регулярно, раз в неделю к ужину, чтобы застать отца, и беседовал со стариками. Больше был их в временах и свою долю угощения приносил с собой, как и полагалось, в то время отправляясь в гости. А доля эта была такова, что мать еще и на завтра выгадывала полный обед. И это было тем больше к его чести, что жилось ему нелегко. Мать с огорчением видела на геймце все то же пальто, в котором он чуть ли не четыре года назад Ушел из дому, но когда она заводила об этом речь, Гейнс только смеялся. «Все обойдется, — мать, — говорил он, — не горюй, нам, старикам, все нипочем. Детишек бы на ноги поставить, вот о чем забота. Ты еще гольцов этой гудды себе навязал. Для матери жена Отто так и осталась этой гудды, хотя в свое время невестки было... Некоторым образом объявлено прощение в виде посланных в дар столовых приборов. Это ты оставь, мать. Таких ребятишек днем с огнем поискать. Без них я бы радости в жизни не видел. По крайней мере, знаешь, на кого работаешь. «Тише, отец!» — напоминала мать. Но отец с некоторых пор не чуждался этой темы. Он был не прочь послушать о своих сорванцах-внуках, И даже нет-нет, сам вставлял словцо, пусть и не совсем дружелюбное. Так говоришь, ни один не горбат. Ох, заливаешь, Гейнс, держу пари, заливаешь. А если горб и не виден снаружи, то уж верно сидит где-нибудь внутри, голову даю на отсечение. Что ж, давай, старик, голову, улыбался Гейнс и продолжал невозмутимо свой рассказ, сколько мать ему не мигала, призывая к осторожности. Он стал на удивление невозмутим, этот Гейнс. Ничто не могло вывести его из равновесия, а ведь ему всего-то двадцать два, и всегда он такой спокойный, положительный, рассуждает, ровно старик. Что будет с деньгами, отец, этого я тебе не скажу. Я всего лишь мелкий банковский служащий. Из ученичества вышел, И на том спасибо. Скорее всего, марка так и будет падать, а доллар так и будет подниматься, особенно теперь, когда французы заняли РУР. Старики удрученно молчали. «Чем же мне прикажешь кормить Воронова?» — не выдержал отец. Гейнс минуту подумал. От него, конечно, не укрылось, что под Вороным, разумеется, кто-то другой, вернее, двое «Других!» «Это я тебе, отец, скажу в следующий раз. Может, что и надумаем». Однако в следующий раз Гейнс отца не застал и не пожалел об этом. Он так ничего и не придумал, сколько не старался. Зато отец кое-что надумал. Гейнс застал мать в большом волнении. «Увидишь, Гейнс, кончится тем, что отец опять запьет, как когда на Отто пришла похоронная». Но Гейнс был в отце уверен. Это отец неплохо придумал. Посмотришь, мать, он еще и деньгу зашибет. Да и по нем это дело. А насчет запоя и думать брось. Отец слишком горд, чтобы заделаться пьянчушкой. В череде неудачных дней выпал Хакенделю и удачный. У станции зоопарк сел к нему долговязый седок с лошадиными зубами задрав ноги на переднее сиденье и удобно развалясь на заднем он потребовал чтобы железный Густов покатал его по городу чего говори дува часа катал а ровно в 12 на селевский. сказочное везение неслыханные удача подлинное чудо инфляции живой англичанин вернее как выяснилось, американец, желающий проездом осмотреть Берлин. Но он и осмотрел его как следует под водительством Хакенделя, вернее перепробовал все сорта берлинского пива, вина и водки. Но если поначалу он со свойственной американцам односложностью, just a moment, please, устремлялся в каждый встречный кабачок, то по мере того, как они приближались к центру и все дальше углублялись в восточную часть города, на американцев стал все больше накатывать компанейский стих, и он требовал, чтобы папаша Хакиндаль сопровождал его во всей экспедиции, будь то погребок фирмы Траубы или ликерные Геральт. Just a moment, please. Минуточку, перевод с английского примечания редакции. Это был отчаянный малый, согненно-рыжей гривой и белым, как и звездка, лицом, на которое даже выпивка была бессильно навести румянец. Должно быть, еще дома, в сухом отечестве, овладела им маниакальная страсть к бутылкам, и он не мог обойтись без них даже во время коротких переездов от кабака к кабаку. Он тосовал их в карманы пальто, то ставил перед собой в шеренгу и умильно на них поглядывал или любовно встряхивал и довольно смеялся, прислушиваясь к их бульканью. Это была чудесная, хотя и далеко не безопасная поездка. Счастье еще, что вороной проявил характер и благоразумно воздержался, когда его вздумали угостить коньяком. Каким-то чудом Хакиндаль поспел «Двенадцатичасовому населевской». Но американец потребовал, чтобы «май френд Густав» проводил его на перрон, и две пары носильщиков поволокли их вверх по вокзальной лестнице к великому удовольствию неразлучной пары и на потеху всей публики. My friend Густав» — «мой друг Густав». Перевод с английского примечания редакции. У поезда приятелей, разумеется, охватила грусть расставания, и они долго тискали друг друга в объятиях. Один из носильщиков полез под колеса за лаковым цилиндром Хакендаля, другой держал кнут, а двое остальных подпирали прощающихся соприятелей. Америка убеждала Хакенделя проехаться еще немного, хотя бы до Варшавы. И если б не носильщики, неустанно напоминавшие Хакендалю, о заждавшем вороном, он, возможно, и не устоял бы. Расчувствовавшаяся Америка извлекла для него из кармана в пальто бутылку горькой «Мампэс», да и носильщикам было дано по бутылке, но им тут же пришлось их вернуть, так как купе без бутылок имело совсем уж нежилой и сиротливый вид. Зато Америка раздала все свои немецкие бумажные деньги, а Густаву достался даже настоящий кредитный билет в 10 долларов. Начальник станции по случаю такого беспорядка задал им выволочку, но в конце концов так развеселился, что опоздал с отправлением на целые две минуты. И вот состав тронулся, и два тупоносых коричневых штиблета, безутешно выглядывавших из окошка первого класса, описали широкую дугу и скрылись из глаз по направлению границы к Варшаве, к Москве. И уж во всяком случае, к бесчисленным рюмкам водки. Насильщики отнесли осиротевшего железного густого в пролетку, усадили в уголок, тепло укрыли, повесили воронома на шею мешок с кормом и все послеобеденное обеденное время приглядывали за пролеткой. Ибо Сирешский вокзал в те дни был заведомым прибежищем воровского Люда, а это воронье нюхом чует мертвяка, особенно если у него в кармане настоящий американский банкнот стоимостью в 10 долларов. Под присмотром насильщиков Хакендель отлично выспался, а потом встал как встрепанный, хоть и не совсем еще ясной головой. «Да», — размышлял он на обратном пути, — «вот эта поездочка, настоящее приключение времен инфляции, о каких столько треплются распроклятые шофера». У него это, конечно, случай исключительный, и второго такого не будет. Да и десяти долларов ненадолго хватит при трех-то едоках. От подобного происшествия у него бы не поднялось настроение. И перекатывая во рту сигару, совсем на американский лад, Хакендер старался понять, откуда же у него взялось это хорошее настроение. Смутно помнилась ему какая-то, Блеснувшая идея, отдаленные вспышки этой идеи и сейчас проносились в голове, что-то связанное с тем, что он железный Густов. Впрочем, глупости, все у него связано с тем, что он железный Густов. а без него и вообще все кончится на свете. Это-то он твердо знал. «Когда я умру, все умрет», — думал он ублаготворенно, — и мысль эта была ему приятна. Вороной помаленьку трусил все дальше. Они проехали Лангештрассы и Варшавский мост, перебрались через Александр Плац и по Кенигштрассе направились к замку. Железный Густо собирался уже свернуть на Унтерден Линден и через Тиргартен возвратиться домой, но что-то заставило его взять влево и поехать кругом. И так он колесил зигзагами, то и дело, забирая за угол, и чем больше углов обезжал железный густов, тем больше светлело у него в голове. А когда он остановился перед погребком на Миттельштрассе, ему окончательно стало ясно, какая блестящая идея озарила его во хмелю, и он ласково и одобрительно кивнул вывески, осенявшие это заведение. Надпись же на вывеске гласила «У грубияна Густова. ибо погребок, куда теперь спускался Хакендаль, пользовался в городе особой славой. Берлинцы, как известно, болезненно самолюбивы, они на стену лезут с малейшего оскорбления. Но тот же берлинец под мухой с удовольствием стерпит любое поношение, он прямо-таки жаждет, чтобы кто-нибудь наступил ему на любимую мозоль. И не только мелкая сошка, вроде служащих, ремесленников, нет, можно сказать, гиганты духа и материального благосостояния задолго до Густова спускались по этой тесной темной лестнице с риском свернуть себе шею, единственно за тем, чтобы услышать по своему адресу непозволительные грубости, какой-нибудь Действительный тайный советник только блаженно вздыхал, когда облаченный в красную жилетку грубиян Густав оглушал его приветствием, вроде «Эй ты, старый баран, ты, должно, опять обознался!» Нахарин опярил штаны, а задницу выставил на показ всему свету. Подстать грубиянскому обхождению стояли тут и простые некрашенные столы, и все тыкали друг другу, и мужская уборная называлась «Риттербург», сиречь рыцарский замок», а женская — «Фонтан слез», что подхлестывало воображение мужчин, а женщин заставляло неудержимо хихикать. Каждые полчаса гостей водили на экскурсию в так называемую «Комнату ужасов», где можно было подивиться на клистерную трубку, коей Конрад крепко стульный привел в смятение своих врагов в битве при Попа катепетле и настоящую крокодилову слезу, и ночную посудину Абатисы Фрингиллы, и Нюрбергский Урильник, и локон с головы Карла Плешилова, пучок конских волос, и светильник Семи глупых дев, кухонная лампочка, и когдань времени, которая так любила, смеяться над собственными поражениями жирную белую мужскую руку, которая не усыхала. Не говоря уж о непристойных безделках, дававших мужчинам удобный повод для самых забористых шуток, ибо приятно в кои-то веки сбросить маску благоприличия и адресоваться к женам других мужчин, как к собственной супружнице. Таков был погребок, куда в тот счастливый послеобеденный час, тяжело топая по лестнице, спустился Железный Густов. И опять ему повезло. Хозяин и владелец заведения Грубиян Густов оказался на посту, хотя погребок, куда заглядывали уже изрядно заложившие гуляки, был скорее заведением ночного типа. Оба Густовы, Грубиян и Железный, усели за общий столик. Железно стал рассказывать, Об в американце и даже слегка помахал в воздухе десятидолларовым билетом. Грубиян же, находясь в миноре, знакомым всем кабачикам в унылые послеобеденные часы, стал жаловаться на недобросовестную конкуренцию в торговле грубостью. Инфляция с усердием хлопотливой несушки усеяла весь центр грубиянскими кабачками. И каждый посредственный нахал считает себя нынче в праве задирать посетителей и хамить им в глаза. Хакиндуле эти речи пришлись по душе. Обыкновенный рядовой извозчик обернулся железным густовым, о коем хозяин, по его словам, был давно наслышан, и оба густовы без ударили по рукам поверх некрашенного стола, скрепив рукопожатием сделку, открывавшую заманчивые перспективы как той, так и другой стороне. Уговор же заключался в том, что Железный Густав подрядился с вечера до поздней ночи сидеть за большим круглым столом у входа в погребок с кружкой пива и рюмкой водки, как и полагается Заправскому возницы, в своем обычном кучерском плаще, в лаковом цилиндре и с кнутом в руке, изображая озлобленного извозчика безнадежно устарелого изданного историей в архив. Его задача состояла в том, чтобы задирать посетителей, приехавших в своих машинах, издеваться над их машинами, подбивать на выпивку и занимать разговорами, короче говоря, добрым зарядом истинно берлинского юмора подхлестывать их немощные попытки веселиться. За это Густаву Хакендулю полагалась бесплатная выпивка, разумеется, самая умеренная, а также два основательных ужина по приходе и перед уходом. Кроме того, 10% с выручки за все съеденное и выпитое за его столом отчислялось в его пользу. Такова была сделка, заключенная между обоими Густовыми, Грубияном и Железным.